Вы сказали, что хотите о чем то спросить А ведь так ни о чем и не спросили Вы были расстроены в тот вечер отказом вашей дамы сердца Ну, а теперь как обстоит дело? Идет на лад или нет? Она не желает, чтобы ее равняли с каким-то там скелетом <звы> Ну и говорить больше не о чем Боже мой, боже мой, от каковы женщины. А ведь я помню, как вы сказали в тот вечер. Вы сидели вон там, а я сидел вот здесь. В тот вечер, когда вы только что потеряли душевное спокойствие, вы сказали, что интересовались делом Гармана. Вот какое совпадение. Ее отец был в нем замешан. Что вы говорите? Вы, мне кажется, не называли ее по имени. Нет, нет, в тот вечер вы не называли ее по имени. Плезент Райдергуд. В самом деле, Плезент Райдергуд. Плезент означает радость. Есть что-то трогательное в этом имени. Плезент радость. Боже мой, боже мой, боже. Мой. Имя как будто выражает, чем она могла бы стать, если б не сделала того далеко не радостного для вас замечания. И чем она не стала Именно потому, что произнесла эти слова М Да, она не желает, чтобы ее равняли с каким-то там... Мистер Венс, мистер Венс Если я вас прошу, Как вы с ней познакомились Не прольет ли это бальзам на ваши раны? «Я был тогда в гавани. Искал попугаев». «Вряд ли вы собирались охотиться на попугаев, сэр. В английском-то климате». «Нет, нет, нет. Я был в гавани. Искал попугаев, которых привозят с собой моряки. Ну, хотел купить для чучел». Ну, да, да, да, сэр. А еще я искал, не найдется ли хорошенькой парочки гремучих змей, чтобы препарировать для музея. И тут мне было суждено повстречаться с ней и иметь с ней дело. Это было как раз в тот день, когда из реки выловили труп молодого Гармона. Ее отец видел, как эту самую находку. Брали на буксир. Много было на этот счет разговоров. Я и зашел к ней под благовидным предлогом, ну, чтобы поближе познакомиться. И с тех пор стал совсем не тот. Даже в костях у меня нет уже той крепости. А все потому, что я только о ней и думаю». Если бы мои кости принесли ко мне в разобранном виде, чтобы я их собрал, я бы даже не решился признать их за свои, до того меня это сокрушило».